Глава 21. Хранвон Его Величество Король Корольна Хранвон Дангебран. Нервно прошелся по рабочему кабинету. В раздражении он пнул небольшую скамейку для ног, которая случайно попалась на пути. Та отлетела едва не поранем в голень лорду Мизраилу Тоу, секретарю короля, стоящему справа от только что погасшего зеркала связи. Предательница, продажная тварь. «Безмозглая стерва!» Его Величество добавил ещё парочку непечатных выражений и снова пнул многострадальную скамейку. «Как она посмела диктовать мне условия!» «Ламир, идиот, пляшет под её дудочку!» «Но ведь вы что-то придумали, Ваше Величество, чтобы поставить их на место», — угодливо произнёс секретарь. Обычно они общались более неформально, но сейчас, когда монарх был зол, Мизраил решил придерживаться официального тона. «Да, я знаю, что надо сделать, чтобы наказать эту тварь». Хранвон хищно улыбнулся. «Она заплатит за моё унижение. Сама по себе Элия ничего не значит. Не знаю, что она такого пообещала Аламиру, что он так её защищает. Чем она могла заинтересовать?» Он говорил о браке. «Глупости». А Ламир не станет жениться на любовнице. Но Элия... Оказывается, я её не знал. Строила из себя недотрогу, меня к телу не допускала. Зато королю другого, более богатого государства оказывала сексуальные услуги даже беременной. Откуда? Просто логика. Я хорошо знаю Элию. Красуясь перебил Хранвон, не замечая, что сам себе противоречит. Она любит Бринлик и чрезвычайно жадная в том, что касается герцогства. Я уверен, максимум, что она пообещала, это снижение цен на какие-то руды, металлы или драгоценности. И то временное снижение. А, скорее всего, она не заплатила ничем, лишь вовремя развела ноги. Или не ноги. Вон скабрёзно ухмыльнулся. «Аламир не похож на девственника», — с сомнением протянул секретарь. «Он правитель. Даже если соблазнился королевой, зачем ему увозить её в свою страну и защищать чужую территорию?» «Из-за зависти и желания меня унизить, конечно. Ты знаешь, мы с Ламиром часто соперничали друг с другом. Я был уверен, что он появится в Бринлике, когда старый герцог умер. Но он почему-то не приехал. За руку и сердце Элли мы не конкурировали. А недавно он увидел мою жену на балу в честь праздника середины лета и позавидовал. Решил её отбить, чтобы потрепать нервы. Эллина Тора романтичная, влюблённая в меня, поэтому Аламир ей наплёл ерунды. Возможно, узнал, что у меня будет бастард, и предоставил какие-то доказательства. В общем, промыл ей мозги. Он прекрасный манипулятор и может убедить кого угодно. Эля нужна ему только для того, чтобы унизить меня. Как только она получит развод, Аламир посчитает, что достаточно меня опозорил, и выведет войска из Бринлика. Тогда я устрою бывшей женушке такую расплату, что она пожалеет, что на свет родилась. На лице Хранвона проступило неприятное злорадное выражение. Получается, она виновата лишь в том, что поверила мерзавцу. Вы великодушны, Ваше Величество. Может быть, простите свою королеву? Великодушен, но не настолько. Хран поморщился. За дурость надо расплачиваться. У Элии было всё. Власть, деньги, наряды всякие. И, наконец, я, король Кральна. Да, я не был ей верен, но ведь этого и не предусматривалось нашим брачным договором. Чего ей не хватало. И, кстати, не называй её так. Она уже не королева и никогда ей не будет. Но Аламир дал клятву, упомянув герцогеню. Вдруг он действительно на ней женится? Нет, конкретно он сказал. Ещё слово о моей будущей жене, но не факт, что это будет Элия. Проверять в его присутствии я, конечно, не стану. Хотя... Хранвон задумался. Нет, не буду рисковать. «Женщины коварны, да и Аламир мог что-то задумать». «Это очень мудро, Ваше Величество. Мы не должны рисковать. Поэтому стоит учитывать даже самые маловероятные события. Например, за защиту герцогства Эллия могла пообещать Ламиру какую-то шахту в Бринлике. Или Руд. Да, она прижимистая, но всё же не может не понимать, что после всего, что она совершила... Вы не примите ее обратно. Не приму, даже если она будет умолеть на коленях, простите ее. Хранвон нервно постучал пальцами по подлокотникам кресла. Я согласен. Нужно узнать, что Элья предложила Аламиру. Тайна отправлю герцогство наших людей. Они должны вызнать, не расплатилась ли она металлом, рудами или чем-то подобным. Если это так, пусть шпионы совершат диверсию чтобы Элия не смогла выполнить договор. «Как прикажете, Ваше Величество?» поклонился Мизраил и начал что-то записывать в блокнот, висевший у него на поясе. «Составь договор о разводе, который нас бы устроил. Увеличь герцогству налог, да побольше. Раз она скряга, будем бить её же орудием». Если слишком увеличить, Лен может попросить у Аламира защиты за эти деньги. А он уже ввёл войска в Бринлик. Конечно, Аар потеряет прибыль от торговли с нами, но компенсирует, сдирая налоги с герцогства. Да, пожалуй, ты прав. Но всё же немного налоги подними. И постарайся справиться совсем побыстрее. У нас всего три недели. Выезжаем в ар через пять дней. Подготовить для вас карету? Нет, я отправлюсь верхом. Со мной должна быть небольшая охрана и маги, которые будут поддерживать лошадей и путешественников. Придворным скажем, что я отправился на охоту. Из дворца лучше выехать с помпой, а через несколько дней оставить лишние вещи и людей и отправиться налегке. Будут ещё какие-то указания, Ваше Величество? Да, собери весь компромат на Аламира, что у нас есть. Когда я приеду в Арт, обязательно найду возможность поговорить с Элей наедине. Я черню конкурента. И побольше грязных слухов. Возможно, стоит приказать нашему послу Варе помочь. Пусть он распустит слухи о герцогине. Нет, будет легко вычислить, что это сделали мы. Хотя... «Если очень аккуратно...» Хранвон задумался, а потом добавил. «Пусть кто-то из аристократов, явно не связанных с нами, расскажет напрямую Аламиру о неверности Эли. Посол должен организовать это так, словно это была личная инициатива этого аристократа». «Понял. Ваше Величество, вы очень мудры. Надо рассорить наших противников, развалить их союз. союз». А теперь работай, мне надо успокоиться после таких неожиданных новостей. Хранвон покинул кабинет. Как только он захлопнул дверь, угодливая улыбка стекла с лица секретаря. Самодовольный кретин. Буркнул под нос Мизраил. Как же он мне надоел. Может, пора избавиться от него? Секретарь сел за стол, пододвинул бумагу и чернильницу и принялся составлять договор. Прошло уже две недели с того момента, как Аламир сделал мне предложение. И откровенно сказать, я не знала, что на него ответить. С одной стороны, мне не хотелось второй раз выходить замуж за короля. Я понимала, что скрывается за ярким фасадом и блеском дворцов. И не желала вновь окунаться в ядовитую атмосферу высшего общества. У меня не было иллюзий. Маловероятно, что королевский двор Аара чем-то в корне отличался от того, что в кральне. С другой стороны, Аламир мне нравился. Его обстоятельность, рациональность, честность и надёжность привлекали. Такой человек мог стать замечательным мужем. Кроме того, за много лет он был единственным мужчиной, к которому меня потянуло как женщину. В первом варианте будущего после отравления и смерти сына мне было не до этого, а потом начались откровенные загулы Хранвон. Я ревновала, обижалась, пыталась поговорить и объяснить всё, прощала. Иногда мы мирились с мужем, но ненадолго. А когда стало понятно, что супруг не изменится, я с головой ушла в дела и политику. Заставила себя уважать и считаться со мной. Но любовников не заводила. Не то чтобы мне вообще никто не нравился. Некоторые мужчины определённо привлекали внимание. Однако тётушка Хранвона тщательно следила за моей нравственностью. И не просто следила. Она специально подсылала ко мне мужчин, стараясь поймать на измене или на каком-то порочащем поступке, чтобы устроить показательные скандал, а затем заставить Хранвона разорвать брак со мной. Интересно, знала ли она о том, что Бринлик должен был достаться её племянничку в случае развода? Наверное, нет. Иначе она бы обязательно об этом проговорилась. Меледи Тутука не умеет хранить секрета. Так что я в последние годы, несмотря на приятную внешность и высокое положение, была вообще лишена телесной близости. С Хранвоном после его многочисленных любовниц и фавориток брезговала, а на других мужчин по понятным причинам не засматривалась. Да и как-то не тянуло. И вдруг, спустя столько лет, я почувствовала влечение к Есмиру, Я ощутила ответный интерес. Это оказалось приятно. Однако, взвесив всё, я больше склонялась к отрицательному ответу на предложение Аламира. Знаю, что отказывать королю, особенно если полностью от него зависишь и нуждаешься в защите, недальновидно. Конечно, правитель Аара не опустится до шантажа. Но зачем вводить его в искушение? Поэтому я хотела попросить время на то, чтобы подумать. А когда с разводом будет закончено, уехать в герцогство. Не думаю, что это остановит Аламира, ведь он пообещал, что не отступит. Но и я сдаваться не хотела. Решиться на замужество во второй раз сложно, а, возможно, мне действительно требуется больше времени. В любом случае, сейчас главным был мой предстоящий развод. Последние недели Аламира, опасаясь провокаций хранвона, ещё больше усилил охрану. Маги и воины были практически везде. И сопровождали не только меня, но и всю нашу большую и немного странную семью. По одному тоже не выпускали, даже Дигри учился на дому. И договорился, чтобы к нему ходил проверенный педагог, который готовил мальчика к поступлению в академию. Я же занималась Георгом, и, собственно, на большее меня не хватало. Это был обычный вечер. Через сутки Хранвон должен был въехать на территорию Аара. Ему уже подготовили охрану и сопровождение и ждали на границе. Секретарь храна Лорд Тоу и я согласовали основные пункты договора, поэтому никаких проволочек не ожидалось. С мужем я больше не виделась, разговаривать со мной через зеркало он не захотел. И слава создателю. Я сидела за столом в гостиной и читала книгу. Один из торговцев записал свои впечатления, путешествуя по Эмирату. Потом записки красиво оформили и издали. В общем, я наслаждалась редким спокойным вечером, когда дверь распахнулась, явив хмурого ясмира. «Что случилось?» — спросила я, забыв поздороваться. Хран погиб. «Что? Как?» Упал с лошади и свернул шею. Возможно, это убийство, но похоже на несчастный случай. «Погиб. Хран вон погиб. Это просто не укладывалось в голове. А он действительно умер?» Да, совершенно точно мёртв. Один из моих шпионов видел труп. Даже проверил магией. Ошибки быть не может. Получается, я вдова? Медленно прошептала я, боясь поверить. Вдовствующая королева. Мало того, твой сын теперь наследник. Ведь магический договор отказа от трона так и не подписан. Георг — настоящий король Кральна. А ты можешь стать регентом. Я тебе в этом помогу. Только решать нужно сейчас, потому что потом будет поздно». «Почему поздно?» «Потому что сначала из ближайшего города приедут дознаватели. Потом маги наложат на тело Хранвона заклинание сохранности и будут транспортировать в столицу, чтобы похоронить с почестями в королевской усыпальнице. Пока маги будут в дороге, во дворце начнётся делёжка власти. По понятным причинам тебя там в расчёт брать не будут». Но если королева покажется на похоронах, да еще и как самостоятельная фигура с поддержкой Аара, то это поменяет баланс сил. Но догнать и опередить магов, что везут... Я запнулась, потому что в смерть Хранвона не верилась. Везут тело невозможно. Возможно. Есть тайные тропы через горы. По ним путь короче. Однако, чтобы вовремя попасть, так сказать, на делёж пирога, надо выезжать завтра или даже сегодня. Боюсь, что первый положенный этап с дознавателями, сопровождающие короля, проигнорируют. Подумай хорошенько, прошу тебя. Это сложный и опасный путь. Но в случае успеха ты будешь править крально. Итак, ты хочешь быть регентом при Георге? Аламир напряжённо посмотрел на меня. То, что он предлагал, было вполне реально. Опасно, сложно, муторно, но реально. Став во главе государства, я могла бы сделать проще жизнь обычных людей и ввести более справедливые законы, покарать парочку советников за непомерную жадность, жестокость и двуличие. Но цена, которую мне придётся заплатить, и груз ответственности слишком велики. «Нет», — уверенно ответила я. «К власти не стремлюсь и никогда не стремилась». Даже Бринлик мне достался из-за трагической случайности. А кральный даром не нужен. У них есть бастарт, которого признал Хранвон. Он сам объявил его наследником, вот пусть совет выбирает, кто станет править. Ты и Георг будете мешать регенту, кто бы им ни стал. О том, что сын служанки на самом деле не наш с Хранвоном ребенок, знают немногие. Им невыгодно делать эту информацию достоянием общественности. Наоборот, чем меньше знают, тем лучше. Я со своей стороны не буду вмешиваться. Пусть озвучивают всё, что хотят, лишь бы это не касалось меня и Георга. Скорее всего, они объявят, что королева слегла после смерти супруга или придумают какую-то похожую историю. Ты точно уверена, что не захочешь становиться регентом в кральне? Точно. Даже ради Георга? Ведь трон его по праву. Будет справедливо, если королем станет именно он. Да, но доживет ли мой сын до торжества справедливости? Доживу ли до этого я? Мне придется сражаться за власть, интриговать, уговаривать, шантажировать. К женщинам в кральне относятся хуже, чем в Аре или в Бринлике. Обо мне будет изначально предвзятое мнение. Поэтому усилий придется приложить немало. И ладно, если бы я просто сидела на троне и говорила то, что нужно влиятельным семьям кральна. Но ведь этого не будет. В Стране необходима реформа. Надо работать над этим, а мне будут всячески мешать. Ведь я хотела бы ограничить власть гильдий, ввести новые законы, сократить количество придворных бездельников. В таких условиях как бы до гражданской войны не дошло. Ну и главный вопрос. Нужно ли будет Георгу наследство, полученное такой ценой? Ведь, занимаясь восстановлением справедливости и приведением страны в порядок, я не смогу уделять много внимания собственному сыну. Да и мне самой такое сидение на вулкане не доставляет удовольствия. Власть, полученная такой огромной ценой, не слишком меня прельщает. Кроме того, я понимала, что буду регентом, пока меня поддерживает Аламир, его армия и маги. Как только эта помощь пропадёт, то меня быстро скинут с трона и отберут сына. Хорошо ещё, если не убьют. Конечно, можно будет заручиться поддержкой лояльных аристократов, того же герцога Ральни. Кому-то пообещать за поддержку благо, кого-то, наоборот, припугнуть. Но всё это муторно и нестабильно. «А как же Бринлик?» — спросила Ламир. «С ним совсем другое дело. Герцогство сравнительно небольшое. У нас всё проще. Да и особых конкурентов на место правителя нет. Кузены интересуют живопись и искусство, а не власть. Его мать, моя тётя, слишком больна, чтобы править. А другие родственники, совсем дальние, не думая, что артефакты отреагируют на их кровь. В общем, борьбы за власть не предвидится, как и опасностей, связанных с этим. Наоборот, Жорж обрадуется, что Георг станет герцогом. Аламир задумчиво смотрел на меня. На его лице ничего нельзя было прочесть. Видимо, всё же рассчитывал распространить своё влияние на Кральн. Но без моего согласия ничего не получится. Прошу прощения, если нарушила планы. Начала я. Нет. Аламир вдруг широко улыбнулся и взглянул мне в глаза. Я замолчала, не в силах пошевелиться. Пожалуй, впервые видя такое искреннее проявление чувств от короля. Точно такая же улыбка, которую я раньше видела, лишь когда он был в образе Есмира. Нет никаких планов. Наоборот. «Я счастлив, что ты не поедешь в Краль. Сейчас там будет». Аламир замялся, подбирая слово. Неспокойно. Совет передерётся, выбирая регента. Сомневаюсь, что Хранвон оставил завещание. Даже если оно есть, то бумаги могут потерять или как-то нейтрализовать того, кого король назначил регентом. Хран специально не давал ни одному из советников набрать достаточно поддержки политического веса, пояснила я. Постоянно их ссорил, ему нравилось смотреть, как они интригуют против друг друга. Наблюдать за дракой пауков в банке. Вот как он это называл. Хотя на самом деле была ещё одна причина. Он делал так, потому что боялся потерять власть. Хран так или иначе устранял тех, кто в будущем мог бы составить ему конкуренцию. «Вполне в его характере», — подтвердил Ламир, а потом перевёл тему. «Раз с этим решили, поговорим о другом. Какие у тебя планы на завтра?» «Всё те же, что обычно», — растерялась я. «Отлично. Как ты смотришь на то, чтобы после завтрака сходить на ярмарку? Нам всем с детьми». «Но ведь безопасность. Хранвон погиб, и пока его советники и родственники будут делить власть, про тебя временно забудут. Безусловно, расслабляться рано, телохранители пойдут с нами». Я еще людей привлеку, чтобы незаметно нас прикрывали. Сам пойду в образе и с мир. Предложение было дельное. Почти три недели дети не выходили с территории особняка и устали от однообразия. Сандерс, с помощью двоих подчиненных, сделал во дворе качели, турники и что-то вроде полосы препятствий и стал гонять молодежь на тренировки, невзирая на полый возраст. Дети, хоть и не скучали, все равно тяготились запретом. Что скажешь насчёт ярмарки? Я не против. Тогда до завтра. И, кстати, я хочу прийти с Филиппом. А он знает, что смерть это король? Да, конечно. До завтра. Я зайду за вами за два часа до полудня. До завтра. Попрощалась я.